Глава 33. Самое сложное в моем гениальном плане — это было предупредить Диану. Когда я вежливо намекнул сопровождавшему нас с Фионой охраннику, что было бы неплохо зарулить в гости, у него задергался глаз, а потом и рука задергалась в опасной близости от дубинки. «Ну хорошо», — сказал я, когда нервный охранник втолкнул меня в камеру, но еще не успел закрыть. «Не надо, где они? Фу, кака! Она мне никогда не нравилась. А с Жан-Полем-то можно поговорить?» «С господином Монтрезо-младшим?» — уточнил охранник. «А что, еще какой-то есть? У вас тут ферма, что ли?» «Ферма есть», — кивнул охранник. «С коровами. У вдовы господина Монтрезо-старшего нежный...» <связывая> «Да понял я, понял. Нежный желудок. Мозг тоже, судя по всему, нежный». «Ты мне стрелку с Жанполем организуешь, нет? Скажи, что самый ценный гонщик и спрашивает аудиенции, а иначе завтра будет лететь не в ту сторону». «Тогда блондинку убьют», напомнил мне охранник. «Блондинок много», презрительно фыркнул я. «Всех не переубивайте». Эта свежая мысль, кажется, впечатлила охранника не на шутку. Он задумался, потом кивнул и, сказав «Жди», Запер камеру. Я стал ждать. Уж то, что, а это я умею. Звалился на койку, зевнул и закрыл глаза. Разбудило меня странное ощущение, как будто на голову натягивают носок. Я проснулся мигом и в окутавшей меня тишине отчетливо различил шепот. «Господи наш, Творец Всемогущий, прости меня грешного, упаси меня, да проведи узкой дороженькой, да...» «Эй!» Шепотом позвал я, боясь пошевелиться. «Ты что, бухал?» Молитва прервалась. Носок прополз еще несколько сантиметров по лицу и остановился. Я пошевелил руками, не скованы Уф, слава богу, а то какие-то нездоровые ассоциации. «Господин Монтрезо-младший просит». «Охренеть! Это он так просит?» Зрительская масса требует объяснений. Я уже потихоньку начинал задыхаться в носке, а тут еще звук характерный раздался. Кто улицу не только по телевизору видел, ни с чем не спутает щелчок в икидухи. Творец великий Амадей может видеть глазами любого из нас, если захочет. Увидит тебя в неположенном месте, нам попадет. «Так ты сейчас творцу молился, чтобы он помог тебе перед творцом не спалиться?» — уточнил я. «Ты злой!» — обиделся охранник. «Не шевелись. Дырки в носке прорежу». «Да это с самого начала надо было сделать. Чуть не заорал я. Твою мать! Ты его хоть постирал, умник?» «Я его купил специально. Есть еще второй» на будущее видал я такое будущее не шевелись дырки режу Остриё коснулось лица сквозь насочную ткань я замер мысленно твердях господи наш творец всемогущий прости меня грешного упаси меня